Глава третья. «Ксимериус?» Чувство сырости с шеи исчезло. Я быстро нажала на кнопку фонарика, но помещение, в котором я приземлилась, уже было освещено слабой лампочкой, болтающейся под потолком. Алло, сказал кто-то. Я резко развернулась. Помещение было заполнено всевозможными ящиками и мебелью, а у двери, а стенку облокотился бледный молодой человек — Б «Быть при этом это все!» — прозаикалась я. Гвинталин Шеферт?» — прозаикался он в ответ. Я кивнула. «Откуда вы это знаете?» Молодой человек достал из кармана своих брюк измятый лист бумаги и протянул его мне. Он выглядел таким же взволнованным, как я себя чувствовала. На нем были подтяжки и маленькие круглые очки, Его светлые волосы были разделены на пробор и с помадой тщательно зачесаны назад. Он бы смог хорошо сыграть в старых фильмах о гангстерах, как все знающий, но безобидный ассистент беспрерывно курящего закаленного комиссара, влюбившегося в любовницу гангстера со множеством боа из перьев, и которого в конце концов обязательно убивают. Я слегка успокоилась и коротко осмотрелась. В помещении больше никого не было. К Семерюса тоже нигде не было видно. По всей видимости, он мог спокойно проходить сквозь стены, но не путешествовать сквозь время. Я нерешительно взяла лист. Это был выцветший, пожелтевший лист клеточку из блокнота, небрежно вырванный из перфораций. На нем весьма коряво и обескураживающе знакомым почерком было написано: Лорду Лукасу Мантрозу. Важно. «12 апреля 1948 года, 12 часов по полудни. Алхимическая лаборатория. Пожалуйста, приди один. Гвиндалин шеферд Мое сердце снова бешено заколотилось. «Лорд Лукас Монтрос был мой дедушка. Он умер, когда мне было 10 лет. Я озабоченно разглядывала извилистую линию «Л». К сожалению, сомнений не было». Корявый почек был похож на мой, как две капли воды. Но как это могло случиться? Я посмотрела вверх на молодого человека. «Откуда это у вас? И кто вы?» «Это ты написала?» «Может быть», — ответила я, и мои мысли лихорадочно начали крутиться в голове. «Если это написала я, то почему я не могу об этом вспомнить? Откуда это у вас?» «Этот лист бумаги у меня уже пять лет. Кто-то вместе с письмом положил его в карман моего пальто в день, когда состоялась церемония ко второй степени».